принимать решение. Как перестроить жизнь? Как убрать этот перекос? Где найти время на всё? Этот вопрос звучит на каждом тренинге. И я могу ответить только одно. Любое дело занимает столько времени, сколько ты ему отводишь. И тот естественный способ, каким мы распределяем время, энергии между сферами жизни – Согласно нашей системе ценностей, приводит к перекосу, ущербной, неравноценной жизни. Но если у тебя даже нет задачи найти время организовать свою жизнь так, чтобы все сферы ее были живые, наполненные, перекос неизбежен. Чтобы его не произошло, мы должны дать новые команды, принять новые решения о том, что нам важно и значимо. Без этого этапа принятия новых решений, новых заявок, невозможны перемены. И это, как показывает мой большой практический опыт, одно из самых слабых мест в личностном росте людей. Для большинства из них главным определяющим становится понимание того, что в их жизни происходит не так и почему, И на этом этапе понимание ситуации, приобретения знаний, всё и заканчивается. И жизнь идёт по-старому. «Я поняла, что живу не так, как хотела бы. Я поняла это. И что?» – всегда спрашиваю я, услышав такое знакомое «я понял, я поняла». «Что изменилось от того, что ты поняла?» «Ну, я теперь буду делать не так». «Я буду делать по-другому?» «Неправда», — говорю я. «Не сможешь ты делать не так или по-другому. Чтобы делать по-другому, надо начать думать по-другому. Но твоё понимание — это всего-навсего констатация факта полученных знаний. Мозг в ответ на эту нашу констатацию обычно говорит, «Да, ты живёшь и не так» и продолжает жить в программах, приводящих тебя к не такой жизни. Ты можешь понять, что тебе это не нравится. Да, не нравится, подтвердит мозг твое понимание и продолжит жить все в тех же программах. А ты продолжишь жить не так, как хотел бы, и испытывать неудовлетворенность от этого. Получается, что в этом механизме нет маленького винтика, нового решения, нового задания, заказа. Я меняю свою жизнь. Я меняю свои убеждения. Я начинаю творить новую, желаемую реальность, а значит, нет и перемен. Само знание абсолютно бесполезно. Оно не даёт ничего, кроме удовлетворённости нашему эго. Вот я что понял. Дело не в уме, не в знаниях, не в понимании, не в констатации понимания, а в осознании, в применении знаний, в новых командах, новых задачах, иначе всё останется по-прежнему, говорю я участникам тренингов. Если мы хотим поступать в жизни иначе, сначала надо изменить свои мысли. «Любые перемены начинаются не с новых поступков, а с перемены мыслей и убеждений, с новых мыслеформ, новых заявок, новых решений. И когда меня спрашивают, как начать по-новому жить, я всегда отвечаю. Прими новые решения, поменяй систему убеждений, создай свою правду, тогда и поступки пойдут другие». И перемены в жизни будут неизбежны. Этой теме, умению грамотно формулировать свои новые убеждения, посвящены отдельные главы в книгах Мысль творит реальность и мечты сбываются. Прочти их, чтобы получить полную картину того, как мы должны формулировать правильные команды, ставить новые цели принимать осознанные грамотные решения о переменах в нашей жизни, если действительно хотим жить другой жизнью. Для тех, кто не знаком с указанными книгами, я кратко перечислю основные правила таких грамотных работающих формулировок. Первое. Новая формулировка, новое решение должно начинаться с буквы «Я». Это команда себе, взятие ответственности на себя. Второе. Решение должно существовать не в уме, а в реальности, поэтому оно должно быть записано. Третье. Глаголы в формулировках о новых решениях должны стоять в настоящем времени, потому что мозг дословно понимает наши команды и выполняет их сообразно звучанию. Глаголы в будущем времени надолго отдалят тебя от воплощения решения. Четвёртое. Каждое новое решение от старого должен отделять только один шаг, то есть выполнение нового решения не должно представлять собой очень серьёзные неподъёмные пугающее действия. Пятое. Вся формулировка новых решений должна быть позитивной, не содержать негативных слов, частиц. Оно должно нести только позитивную энергию. Шестое. Сама формулировка нового решения, убеждения, выбора должна тебе нравиться, вызывать желание её повторить. В таком случае она будет работать, побуждать тебя к переменам. Я еще раз повторю, ознакомься с более подробным описанием того, как грамотно и осознанно менять свою систему убеждений и верований в вышеперечисленных книгах. Овладение этими правилами, возможность реально менять свои мысли и убеждения, все это чрезвычайно важно потому что важно не просто понять необходимость перестройки собственного сознания, системы убеждений, а выбрать такие отношения, принять решение, дать своему мозгу новые команды. Важно не просто понять новые правила, о которых мы говорили в этой главе, Надо твёрдо решить их выполнять, надо поставить себе новые задачи, исходя из этих правил. Важно не просто понять необходимость ценить себя, считать ценным себя и свою жизнь. Нужно решить, что ты начинаешь ценить себя. Твои решения, записанные в грамотной, работающей форме, могут звучать так. Я становлюсь ценным. Я начинаю ценить себя и свою жизнь. Я забочусь о себе и своей жизни. Важно не только понимать, насколько значимо для тебя творить свою новую систему убеждений, но и решить делать это. Я создаю свою правду. Я создаю свою систему ценностей, я начинаю жить, исходя из себя, я начинаю жить, исходя из своей системы ценностей, я проживаю свою жизнь. Важно не только изменить понимание успеха как постоянного имения в ущерб всей остальной жизни, но и принять соответствующие решения. Я позволяю себе быть и иметь то, что я выбираю иметь. Я создаю успех во всех сферах своей жизни. Я создаю успех как гармонию с самим собой И миром я создаю внутренний и внешний успех я создаю гармоничный успех важно не только осознать ценность гармоничной наполненной жизни но и принять решение создавать такую жизнь я равномерно распределяю свою энергию по сферам жизни Я наполняю каждую сферу своей жизни энергией. Я оживляю все сферы своей жизни. Я наполняюсь энергией, которая освещает все сферы моей жизни. Я позволяю себе иметь равноправные, равноценные сферы жизни. Важно не только осознать необходимость быть собой, жить, исходя из себя, но и решить быть таким. Я позволяю себе быть собой. Я уникальная и неповторимая личность. Я позволяю себе быть самим собой. Я хорош таким, какой я есть. Я должен быть счастливым. Важно не только понимать необходимость любви к себе. Для того, чтобы наполнить любовью всех окружающих тебя людей и всю жизнь в целом, нужны решения, задачи, направленные на реальную любовь к себе. Я начинаю любить себя. Я позволяю себе любить себя. Я овладеваю мастерством любви к себе. Я узнаю, что такое по-настоящему любить себя. Я начинаю заботиться о себе и творить прекрасную жизнь для себя, любимого. Важно не только осознать, сколько пользы Приносит нам спокойный, размеренный темп жизни, но и решить жить в таком темпе. Я замедляю темп моей жизни. Я выбираю быть спокойным. Я живу без суеты. Я спокойно и осознанно двигаюсь по жизни. Я доверяю темпу моей жизни». Я осознанно иду по жизни».